3. Через несколько дней после отъезда из Долорна с распухшими от щедрости гейрогов кошельками, Валентин отозвал Залзана Ковола в сторону и спросил, в каком направлении они поедут. Был теплый день, а здесь, на восточном склоне ущелья, где они остановились на обед, все заволокло пурпурным туманом, потому что к северу отсюда были барханы песка, и ветры все время поднимали его вверх. Залзан Ковол был недоволен и раздражен этой погодой. Его серый мех, покрасневший от капель тумана, свалялся, и он дергал его, стараясь перегладить. Валентин понял, что сейчас не самый подходящий момент для разговора, но было уже поздно, отступить не было возможности. «Кто из нас хозяин трупы, Валентин?» – спросил Залзан. «Ты, конечно. Тогда с какой стати ты пытаешься управлять мной? Я?» «В Пидруде ты просил меня ехать сначала в Фалькинкип для соблюдения фамильной чести нашего погонщика. А я, кстати, помню, как ты заставил меня нанять этого мальчишку, хотя он не жонглер и никогда им не будет. Я согласился на твою просьбу, сам не знаю почему. Потом ты вмешался в мою ссору с Вруоном». «Мое вмешательство оказалось своевременным», – уточнил Валентин. «Как ты сам потом признал?» «Правильно, но вмешательство мне не нравится само по себе». «Ты понимаешь, что я полный хозяин этой трупы. Валентин слегка пожал плечами. «Кто ж с этим спорит?» «Но ты-то понимаешь это?» «Мои братья понимают. Они знают, что у тела может быть только одна голова. Если не считать тело сусухирисов, но мы говорим не о них. И здесь голова я. От меня идут все планы и инструкции. От меня одного». Залзанка вол улыбнулся. «Тирания? Нет, просто эффективность. Жонглеры не могут быть демократами, Валентин». «Управлять должен только один мост, иначе настанет хаос. Так чего ты теперь от меня хочешь? Узнать направление нашего пути, и только!» Залзан Кавол ответил с едва скрываемой злостью. «Зачем? Ты работаешь у нас. Ты идешь туда, куда идем мы. Твое любопытство не к месту. Мне так не кажется. Одна дорога для меня более полезна, чем другая. Полезна? У тебя свои планы? Ты об этом мне не говорил. Говорю сейчас. Каковы же они?» Валентин сделал глубокий вдох. «В конечном счете совершить паломничество на остров и посвятить себя леди. Поскольку корабли паломников отплывают из Пелеплока, а между ними и пелиплоком лежит весь земрол, мне важно знать, не собираешься ли ты идти в другом направлении, скажем, в Велатис, или, быть может, обратно, в Тил-Амон, или на Рабол, вместо...» «Ты уволен!» — ледяным тоном сказал Залзан Кавол. Валентин остолбенел. «Что?» «Хватит. Мой брат Ирфон даст тебе 10 крон на устройство. Я хочу, чтобы через час тебя с нами не было». У Валентина запылали щеки. «Это совершенно неожиданно. Я же только спросил. Ты только спросил. И в Пидруде ты только просил. И в Фалькинкипе ты только просил. И через неделю в Мазадоне ты будешь только просить. Ты нарушаешь мое спокойствие, Валентин. Это зачеркивает то, что ты обещаешь как жонглер. Кроме того, ты не лоялен». В чем я нелоялен? По отношению, если можешь сказать к кому. Ты нанялся к нам, но тайно решил воспользоваться нами как транспортом, который доставит тебя в переплох. Твои обязательства по отношению к нам не искренние. Я называю это предательством. Когда я нанимался к тебе, у меня на уме не было ничего, кроме как путешествовать с твоей трупой, куда бы вы ни пошли. Но все изменилось, и теперь есть причина совершить паломничество. А почему ты допустил, чтобы все изменилось? Где у тебя чувство долга по отношению к твоим нанимателям и учителям? «Разве я нанялся к тебе на всю жизнь?» – спросил в ответ поленкин «Разве это предательство обнаружить, что есть более важная цель, чем завтрашнее представление? Разбрасывание энергии и заставляет меня избавиться от тебя. Я хочу, чтобы ты каждый день и каждый час думал о жонглировании, а не о дне, когда ты отплывешь с пирса Шанибар в паломничество». «Никакого разбрасывания энергии не будет. Когда я жонглирую, я жонглирую. Когда мы доедем до Пелеплока, я уйду из трупы. Но до тех пор...» «Хватит!» – прервал его залзанка -волк. «Складывайся и уходи. Иди сам в Пелеплок и плыви на остров. Счастливого пути. А мне ты больше не нужен». Скандар выглядел вполне серьезным. Он тяжело повернулся и пошел прочь. Валентин дрожал от напряжения и тревоги. Мысль о том, что будете сейчас идти в Пилиплок к одному, приводила его в ужас. Кроме того, он чувствовал себя частью, трупы, даже в большей степени, чем он сам предполагал, членом сплоченной команды, от которой он теперь насильственно отторгнут. Хотя бы не сейчас, не теперь, пока он мог остаться с Карабеллой, со Слитом, со Скандарами, которых он не любил, но уважал, продолжать совершенствовать глаз и руку, одновременно двигаясь на восток, к странной судьбе, которую Дилиамбер, похоже, задумал для него. «Подожди», – окликнул он Скандара, – «а как насчет закона?» Залзан Кавол оглянулся через плечо. «Какого закона?» «Который требует, чтобы ты держал трех жонглеров людей в своей трупе. «Я найму на твое место погонщика», — ответил Залзан, — «и научу его, чему он сможет выучиться». И он двинулся дальше. Валентин стоял как пришибленный. Его разговор с Залзаном Каволом шел в рощице невысоких растений с золотыми листьями. Видимо, растения эти были психосинистативными, потому что он заметил, что они свернули свои замысловатые резные листья во время ссоры и теперь сморщились и почернели на 10 футов вокруг Валентина. Он дотронулся до листа, безжизненного и как бы опаленного. Он был смущен, что стал виновником такой гибели. «Что случилось?» – спросил Шанамир, внезапно появившись и с удивлением глядя на увядшие листья. «Я слышал крики Искандар. Он выгнал меня!» – рассеянно сказал Валентин. За то, что я спросил его, куда идет наш дальнейший путь. За то, что сказал ему, что со временем намерен отправиться в паломничество на остров и хотел бы знать, будет ли наша дорога соответствовать моей цели. Шанамир разинул рот. Ты хочешь совершить паломничество? Никогда не думал. Недавно решил. Ну тогда пойдем вместе, вскричал мальчик. Верно? Пойдем упакуем вещи, укордем пару животных у этих скандаров и сразу уедем. Ты так решил? Конечно. До Пелеплока много тысяч миль. Ни ты, ни я не знаем дороги. Почему не знаем? Вот смотри, мы идем в Кентор. Там садимся на речное судно, да не мое, а оттуда вниз по Зимру. А в Пилиплоке покупаем место на корабле пилигримов и... Что не так, Валентин? Мое место с этим народом. Они учили меня ремеслу. Я... Я... Валентин запнулся в смущении. Кто он? Ученик жонглера или ссыльный корональ? Какова была его цель? Таскаться с этими грубыми скандарами. Ну и с корабеллой. И со слитом тоже или воспользоваться ими, чтобы скорее попасть на остров, а затем с помощью леди в горный замок. Он сам запутался в своих сомнениях. «Деньги?» – спросил Шанамир. «Это тебя беспокоит. У тебя было больше пятидесяти реалов, пидруде. Сколько-то, наверное, осталось. У меня есть несколько крон. Если понадобится больше, ты можешь попробовать жонглировать на речном судне, а я могу ухаживать за животными. Или...» «Куда это ты собираешься ехать?» – спросила Карабелла, неожиданно появляясь из леса. «И что случилось с этими сенситивами? Здесь была ссора?» Валентин в нескольких словах рассказал ей о своем разговоре с Залзаном Каволом. Она молча слушала, прижав руку к губам. Когда он закончил, она бросилась как стрела в том направлении, куда ушел Залзан Кавол, так и не произнеся ни слова. «Карабелла!» – позвал Валентин, но она уже исчезла. «Пусть бежит», – сказал Шанамир. «Можем уйти через полчаса, а к ночи будем уже далеко». «Иди складывай наши вещи, а я возьму двух животных и проведу их через лес к маленькому озерку, мимо которого мы ехали. И ты встретишь меня в роще капустных деревьев». Шанамир нетерпеливо махал руками. «Поторапливайся, я пойду за животными, пока скандаров нет, а они могут вернуться в любую минуту». Шанамир исчез в лесу. Валентин стоял неподвижно. «Уйти вот так, сразу, даже не подготовившись к такому повороту, а Карабелла, даже не проститься, а дилямбер, аслик? Валентин пошел к фургону собирать свое немногое имущество, но остановился, неуверенно обрывая мертвые листья бедных растений-сенситивов, словно он мог, сломав увядшие листья, тут же вызвать новый рост. Постепенно он заставил себя увидеть светлую сторону дела. Это было замаскированное благословение. Останется он жонглерами, он на месяцы, а то и на годы отсрочил бы столкновение с реальностью, так явно лежавшей в запасе для него. Едва ли во всем том, что начинало возникать, конечно, если это истина, Карабелла могла быть частицей этой реальности. И так, значит, ему надлежит отбросить все опасения и страх, и идти в Пилиплок, и на корабль паломников. Иди, понукал он себя, шевелись, собирай вещи. Шанамир будет ждать с животными. Но он не мог заставить себя сдвинуться с места. Прибежала раскрасневшаяся Карабелла. «Все улажено», — сказала она, — «я напустила на него Делиамбера». Ты знаешь разные его штучки? То, другое, прикосновение щупальца, обыкновенное колдовство. Ну и залзан кого передумал. Или мы передумали за него. Валентин даже испугался интенсивности своего чувства доверия. Я могу остаться? Да, если пойдешь к нему и попросишь прощения. За что? Это не важно, усмехнулась она. Он считает себя обиженным. Но почему одно божество знает? Его мех мокрый, нос холодный, кто его знает, он же скандар, у него довольно дикое представление, что правильно и что нет, и от него нельзя требовать, чтобы он думал по-человечески. Ты разозлил его, вот он тебя и выгнал. Попроси его вежливо взять тебя обратно и он возьмет. Иди, давай, давай. Но? Что но? Теперь ты будешь упирать на свою гордость? Ты хочешь, чтобы тебя приняли снова или нет? Конечно хочу. Ну так иди. Она потянула его за руку, чтобы сдвинуть с места пока он стоял в нерешительности, но, видимо, вспомнила, чью руку тянет, потому что выпустила ее и отступила, как бы готовая преклонить колени и сделать знак горящей звезды. «Пожалуйста», — тихо сказала она, — «пожалуйста, пойди к нему, Валентин». Вдруг он опять передумает. «Если ты уйдешь из трупы, я тоже уйду, а мне этого не хочется. Иди, прошу тебя». «Ладно», — сказал Валентин. Она повела его по мокрой от тумана земле к фургону. Залзан вол угрюмо сидел на ступеньках, завернувшись в плащ. Валентин подошел к нему и сказал, «Я не хотел рассердить тебя, я прошу простить меня». Залзанковол издал низкий рычащий звук, почти на пределе слышимости. «Ты надоеда», — сказал он, — «почему я должен прощать тебя? Отныне будешь говорить со мной только когда я обращаюсь к тебе, понял? Понял. И больше не пробуй влиять на выбор дороги, понял. Если ты снова разозлишь меня, ты будешь уволен без выходного пособия и уйдешь с моих глаз через десять минут, где бы мы ни находились. «Даже если мы раскинем лагерь в резервации метаморфов, и хоть среди ночи, понял?» «Понял», — сказал Валентин. Он ждал, думал, не придется ли ему наклониться и поцеловать волосатые пальцы Скандара в знак повиновения. Корабелла стояла рядом, затаила дыхание, словно ожидала какого-то взрыва со стороны власти Маджипура, выпрашивающей прощения у странствующего жонглера Скандара. Залзанка Волт презрительно оглядел Валентина. Как посмотрел бы на поданную ему рыбу сомнительной свежести, и кисло сказал: Я не обязан снабжать своих работников информацией, которая их не касается. Но все-таки скажу тебе, что Пелеплог – мой родной город, и я возвращаюсь с него время от времени и намерен по возможности сделать это и сейчас. Скоро ли зависит от наших ангажементов, каких я смогу добиться по пути, но знай, что наши дороги лежат в основном на восток, хотя, возможно, отклонение, поскольку нам надо зарабатывать на жизнь. «Надеюсь, ты доволен. Когда мы дойдем до пилиплока, можешь уйти из трупы, если все еще будет намерение совершить паломничество. Но если ты станешь уговаривать кого-либо из членов трупы, кроме мальчика-погонщика, я обращусь в суд при дворе Короналя и буду преследовать тебя в судебном порядке. Понятно?» «Понятно», — сказал Валентин, хотя сомневался, что мог бы честно договориться со Скандаром в этом пункте. «И, наконец, — сказал Залзан Кавол, прошу тебя помнить, что ты получаешь приличное количество крон в неделю не считая расходов и премий, за то, что выступаешь в этой труппе. Если я замечу, что забиваешь себе голову мыслями о паломничестве, о леди и ее слугах, или еще о чем-то, вместо того, чтобы думать только о том, как бросать в воздух вещи и ловить их наиболее зрелищным образом, я откажусь держать тебя. Последние несколько дней ты, кажется, в неподходящем для работы настроении, Валентин. Мне нужны в труппе три женглера человека, но не обязательно те, кто у меня сейчас. Понял? Понял. «Ну, ступай!» Когда они отошли, Карабелла спросила. «Тебе было страшно неприятно?» «Наверное, это было страшно приятно Залзану Коволу. Он просто волосатое животное». «Нет», — возразил Валентин серьезно. «Он чувствующее существо, равное нам в гражданском ранге, и никогда не говори о нем иначе. Он только кажется животным». Валентин засмеялся. Через минуту Карабелла тоже смеялась. Он продолжал. Когда имеешь дело с существами, страшно чувствительными к вопросам чести и гордости, наверное, самое разумное приспосабливаться к их нуждам, особенно когда эти существа восьми футов роста и платят нам жалования. В этом смысле Залзан Кавол мне больше нужен, чем я ему. А паломничество, ты в самом деле хочешь его совершить? Когда ты решил это? В Долорне, после разговора с Делиамбером. Есть кое-какие вопросы насчет меня, мне нужны ответы. А помочь мне с этими ответами может только Леди Острова. Я пойду к ней, по крайней мере попытаюсь. Но все это дело далекого будущего, и я обещал Залзану Коволу не думать о таких вещах. Он взял ее за руку. Спасибо тебе, Корабелла, что уладила это дело между мной и Залзаном Коволом. Я вовсе не был готов к увольнению из трупы и к разлуке с тобой. Когда я так недавно нашел тебя? А почему ты думаешь, что потерял бы меня, если бы Залзан Кавол настаивал на твоем уходе? Он улыбнулся. Спасибо тебе и за это. А теперь мне надо пойти в рощу капустных деревьев и велеть Шанамиру вернуть животных, которых он украл для нас.